Тринадцать лет назад. Глава первая. Марк проснулся, дрожа от холода. Странное, забытое ощущение. Бледный свет зари сочился сквозь щели в бревенчатых стенах хижины. Марк нащупал одеяло из лосиной шкуры. Два месяца назад он в одиночку убил гигантского лося и очень этим гордился. В мире вечной жары одеяло служило для красоты, а не для тепла впрочем в последнее время жара начала спадать утренний холодок пробирался в те же щели что и свет марк подтянул одеяло до самого подбородка и перевернулся на спину зевая во весь рот у противоположной стены хижины всего в двух шагах мирно спал алек громко всхрапывая Бывший солдат обладал угрюмым характером и редко улыбался, разве что тогда, когда в животе у него громко урчало. А вот сердце у Алика было золотое. Грубая натура старого вояки никого не пугала и не отталкивала, ведь они уже целый год провели бок о бок вместе с Ланой, Триной и остальными. Марк схватил ботинок и запустил им спящего. «Солдатская выучка не подвела». И Алик с громовым рёвом вскочил с постели. «Что за чёрт?» — прорычал он, но Марк ловко швырнул в него второй ботинок. «Ах ты, крысячья печень!» — беззлобно буркнул Алик, глядя на марк прищуренными глазами, в которых таилась смешливая искорка. «А если б я тебя ненароком пристукнул, а? С чего пристал? ну говори Марк с притворной задумчивостью потёр подбородок, Затем прищёлкнул пальцами. «Ну, надо ж было мне тебя как-то заткнуть, а то расхрапелся, аж ушам больно. На боку спать не пробовал. И вообще, как бы ты здоровье не подорвал, то выгляди, подавишься во сне». Алик хмыкнул и сердито забормотал что-то себе под нос. До Марка долетали обрывки фраз. «Да чтоб я ещё раз! Оно мне надо! Целый год мучился!» эй «Сержант!» — окликнул Марк, прекрасно понимая, что испытывает терпение старого вояки. Алик терпеть не мог, когда его называли сержантом. Он давно вышел в отставку и ко времени солнечных вспышек работал по контракту в оборонном ведомстве. «Сам знаешь, тебе без нас не уцелеть. Ну ладно, не злись, давай забудем, а?» Алик натянул рубаху. И насупился. Мохнатые брови гусеницами сошлись над переносицей. «Эх, пользуешься ты моей добротой!» Пробурчал он, незлобиво отвесил Марку под затыльник и, громко топая, вышел из хижины. Несмотря на недовольство Алика, все по-прежнему считали его солдатом и защитником. Так было надёжнее. Марк посмотрел ему вслед и неожиданно улыбнулся. Целый год они скитались среди развалин, чудом избежали смерти, пока не добрались сюда, в этот приют высокого Палаческих горах на западе Северной Каролины. От улыбок все отвыкли, но Марк твёрдо решил, что сегодня не будет думать о трудностях. Сперва надо было найти Трину. Марк торопливо оделся и отправился на поиски. Трина сидела у ручья, в своём излюбленном тихом уголке, куда обычно уходила почитать. Книги друзья подобрали в заброшенной библиотеке, на которую наткнулись в скитаниях. Читать Трина любила больше всего и теперь наверстывала упущенные за долгие месяцы, проведённые без книг. Электронных книг, понятно, не сохранилось. Солнечные вспышки уничтожили все цифровые средства коммуникации, компьютеры и серверы, так что читала Трина старенькие бумажные томики. Решимость не думать о трудностях исчезала с каждым шагом по узким тропкам посёлка. Марк уныло разглядывал жалкие бревенчатые лачуги, покосившиеся шалаши и полуобвалившиеся землянки. По нынешним временам это убожество сходило за роскошь. И вспоминал шумные улицы большого города, беззаботную счастливую жизнь, когда всего было в достатке, только руку протяни. Тогда он об этом и не подозревал. Измождённые, чумазые обитатели поселения больше всего напоминали орду живых мертвецов. Жалости к ним Марк не испытывал, зная, что сам выглядит ничуть не лучше. Еды хватало. Что выкапывали из-под развалин, что добывали на охоте, иногда даже из ошвелл что привозили, но порции строго нормировали и желудки у всех подводило. Оживя в лесу, сколько ни купайся, всё равно в грязи вывозишься. В голубом небе висело оранжевое марево, вечное напоминание о безжалостных солнечных вспышках, что внезапно обрушились на планету год назад. Кто знает, вернется ли жизнь в нормальное русло. Утренняя прохлада, разбудившая Марка, уже исчезла. Безжалостное солнце струило раскаленные лучи на горное редколесье. Впрочем, все было не так уж и плохо. Чем дальше Марк уходил в чащу, тем заметнее становились приметы возрождения. Повсюду пробивались новые ростки — На обожжённых жаром деревьях зеленели молодые побеги, по обугленной хвое, ковром устилавшей землю, сновали юркие белки, а под опалённым кустом ярко желтел одинокий цветок. Марк решил было его сорвать для Трины, но передумал. Она наверняка сочтёт это преступлением. Ещё и отругает. Что ж, может, день и сложится. В конце концов, они пережили самую страшную катастрофу в истории человечества. Теперь всё должно измениться к лучшему. Наконец он добрался до места, где уединилась Трина, перевёл дух, крутой подъём в гору давался нелегко и осторожно выглянул из-за толстого ствола. Трина, конечно, услышала шаги, но виду не подавала. Она сидела под огромным гранитным валуном, уткнувшись в толстенный том. Чёрная футболка, рваные джинсы, старенькие кроссовки. Ярко-зелёные глаза сосредоточенно скользят по строчкам, ветер ерошит короткие светлые волосы. «Какая же она красивая!» — подумал Марк. От неё исходило ощущение комфорта и покоя, словно она обитала в мире до катастрофы, а не на выжженной планете. Марку всегда казалось, что Трина выбрала его в силу простого стечения обстоятельств. Все ее родные и близкие погибли, и ей оставался либо он, либо вечное одиночество. Он и не думал возражать и считал, что ему необычайно повезло. Он не представлял, как бы жил без нее. «Ходят тут всякие подозрительные типы, за деревьями прячутся, почитать спокойно не дают». Рассеянно произнесла Трина, не отрывая глаз от книги. «Это я», — сказал Марк, выходя из-за дерева. В её присутствии он сам себе казался полным идиотом. Трина рассмеялась и посмотрела на него. «Ну, наконец-то! Я тут с самого рассвета читаю, а поговорить-то и не с кем». Он подошёл... И сел рядом с ней. Первое объятие было крепким и долгим. Марк отстранился и посмотрел на Трину, не в силу их сдержать дурацкой улыбки. — А знаешь что? — Что? — спросила она. — Сегодня день сложится. Трина улыбнулась. Неподалёку безмятежно журчал ручеёк.